Этот великолепный монстр, принадлежащий к последнему поколению тяжелых авианосцев, успел повоевать с Конкордией в системе Вахрам, и, между прочим, следы его геройств до сих пор были различимы невооруженным глазом. Отремонтировать его по-человечески просто не успели. метровая восьмигранная гайка носового радиатора-испарителя была усыпана крупными оспинами. Не иначе снаряд главного калибра с дистанционным взрывателем или осколочная боевая часть клонской ракеты «Аждат». Но ладно бы испаритель. Центральная, левобортовая цитадель ПКО, одна из шести придававших славе его неповторимый силуэт, была заштопана внахлёст пятью дюралевыми пластырями. Вид у всего этого был безобразно неряшливый, но, как ни странно, по-своему боевитый. Слава появился не один. Авианосец сопровождали два фрегата, причем оба держались у Славы под брюхом, как рыбы прилипали подле акулы. Оно и понятно. Слава был знаменит феноменальной плотностью зенитного огня в верхней полусфере но достаточно плачевными возможностями самообороны под брюшье. Фрегаты были призваны компенсировать этот недостаток. И заключительный штрих. На носовой посадочной палубе славы дежурила полная эскадрилья горы нычей, а над кораблем шли два «Осмодея» с включенными радарами сверхдальнего обзора «Периметр-5». Да, как видно, нападения Ягну ждут по всем правилам, а значит, считают его более чем вероятным. Пилоты стрекозы начали стыковочные маневры, втираясь в зазор между днищем славы и фрегатами. Авианосец сразу же уполз куда-то вверх. Сопровождающие его фрегаты, в свою очередь, закатились под брюхо стрекозы Три минуты страха, и папа стыковочного тубуса-стрекозы повстречался с мамой одного из днищевых шлюзов авианосца. Вдруг Комлев сообразил, что вот уже десять минут, как его сосед не проронил ни звука, а ведь сколько поводов предоставляла сама судьба за встречу с флагманом, за стыковку, за шлюз. Юрий Андреевич сидел отвернувшись к иллюминатору. Комлев поднял фиксатор, благо теперь уже было можно, и тронул соседа за плечо. Никакой реакции, только мерное, уютное сопение. Комлев подался чуть ближе. Глаза полковника были закрыты. Полные губы причмокивали, словно приветствуя нечто далекое, призрачно вкусное. Что ж, полковник просто спал. Когда открылся верхний люк и опустилась лестница, Комлев шустро покинул свое кресло и одним из первых поднялся на борт авианосца в просторный предбанник стыковочного шлюза. Он встал на отдалении, озирая рассеянным взглядом появляющихся из люка коллег. Вот вышел Чичин, пошатываясь, и в рамках дозволенного сквернословия. А вот и умница Крамер с газетой, свернутой в трубочку. Рядом с ним Зуев в нетерпении мнет сигарету. Одним из последних показался ожесточенно жестикулирующий Поведнов. Лицо его было красным от гнева, а эпическая борода, казалось, встопорщилась возмущенно. Он страстно растолковывал что-то идущему следом, но пока невидимому. Ты хоть понимаешь, негодница, что ты натворила? Понимаешь или нет? По хорошим делам я тебя сейчас под трибунал должен отправить. В следующий миг из-за плеча Каперанга показалась чернявая головка Любавы. Ее волосы были собраны в толстую косу, которую она скрутила бубликом на затылке. Комлев не поверил своим глазам. В какой-то момент ему даже почудилось, что выход из X-матрицы еще не состоялся, что он досматривает последние фантасмагории из запланированного на этот X-переход сна фильма. Повернув не унимался. Что я твоей матери скажу, что не уследил? Ничего себе, не уследил! опозорила меня перед всем отделом. Мало того, что я непотизм тут развел, так еще и это. Теперь придется посадить тебя на гауптвахту, и я не шучу. Я серьезно, между прочим, говорю. Любава, сверкая бесстыжими глазами, изображала раскаяние, бубнила что-то извинительное, гладила поведного по плечу, но точь-в-точь точь школьница, явившаяся с дискотеки в первом часу ночи, в пропахшем сигаретами костюмчики и с хмельным духом изо рта. Теперь Комлеву стало ясно, откуда Любава знала столько подробностей проповедного и его денщика-сирха. «Кто она ему, дочка? Неужели дочка?» но вот Любава назвала поведного дорогим дядюшкой, и этот вопрос прояснился. «Ты себе не представляешь, как это для меня важно. Пойми, пожалуйста», — жалостливо заклинала Любава, театрально заламывая руки. «И надо же такое придумать! В медицинскую капсулу залезть!» Подумаешь, раз в жизни использовала профессиональные знания в личных целях, И это тоже тебе военные дознаватели припомнят. Будет еще одно отекчающее обстоятельство, — кипятил поведнов Ничего. Посидишь недельку-вторую в тишине, подумаешь над своим поведением, а вось ума-то прибавится. Большинство коллег Комлева старательно делало вид, что ничего не видит и не слышит, хотя, конечно, все слушали в три уха. Комлев тоже не отстал, с притворным фанатизмом он принялся завязывать шнурки на своих ботинках и проверять содержимое карманов, будто что-то выискивая. Он очень хотел перехватить взгляд Любавы, такой живой и смелой, такой пленительной. Ведь он был уверен, что та проникла на борт стрекозы и вообще затеяла весь этот трудоемкий обман ради него одного. Не зря же она целовала его тогда в раздевалке с такой жертвенной страстностью. О да, он был польщен. Отыскать местонахождение Гауптвахты, где, если принимать всерьез угрозы поведного, должна была томиться военврач Любава Мушкетова, для Комлева оказалось нетрудно. Для этой цели ему достало планшета, подсоединенного к информационной сети тяжелого авианосца «Слава» и своего индивидуального кода. К счастью, уровень допуска сотрудников отдела Перексон был достаточно высок для того, чтобы хозяйничать в электронном двойнике авианосца, как у себя дома. И едва выдалась свободная минута, он отправился по найденному адресу «Вторая палуба», «Отсек 7», Проход правый один. «Я из отдела Переэксон», — представился Комлев, протягивая рыжеволосому, щедро усыпанному веснушками вахтенному мичману свой пропуск. «Прибыл сегодня на стрекозе со штабного корабля «Урал». Здесь содержится Любава Мушкетова. Черненькая такая. Цыганочка», — пытливо прищурился тот, — Здесь, в кубрике номер два. Я должен поговорить с ней. Что значит должен? Не разрешается это. Лахтиной посмотрел на комлева с каким-то собачьим, дворняжьячьим недоумением. Но вы же поведного к ней пускаете, на обум брякнул Комлев. Ну, он же ее дядя? А вы, простите, кто? Какая разница? Разница есть? Я ее коллега. По штабному кораблю Урал. Ну и что? Что, коллега? Разговор зашел в тупик. Проницательный Комлев понял, пора менять пластинку. Послушай, Мичмен. Ты был когда-нибудь влюблен? Комлев приблизился к Ахтидому, значительно ближе, нежели это предполагали чисто уставные отношения. Мичман осклабился и засопел. «Ну, жену. Ее Мария зовут. Это хорошо. А теперь послушай и пойми меня». Комлев магнетически впился своим взглядом в янтарно-рыжие глаза Вахтинова. «Я в эту девушку черноволосую влюблен по уши. Я без нее не могу жить». Это из-за меня она сюда прилетела. Выходит, из-за меня она очутилась здесь, на Гауптвахте. По-человечески рассуди, как я могу с ней не повидаться?» «Понимаю», — послушно кивнул ржеволосый. «То есть не понимаю, но, допустим...» «Но это по-человечески, если...» «А по-служебному...» «Все равно нельзя». Комлев вздохнул, отпрянул, как бы отчаявшись в успехе, но потом, вроде как что-то важное решив, вновь пошел на приступ. «Тебя как зовут?» «Веня... Вениамин». «Вениамин, пожалуйста, прошу тебя, дай мне с ней поговорить. Ну хотя бы несколько минут. Я тебя не как военфлотца, как человека прошу, ты же знаешь». Ее должностной проступок, он очень несерьезный. «Это не проступок, скорее, а женский фортель такой. Он совсем в другой плоскости лежит. Ты понимаешь?» Вся фигура Комлева выражала униженную мольбу.